Никто не знает, что подумал священник о гигантских грибах-дождевиках. Известно ли, что он обнаружил их одним из первых. Дождевики появились на некотором расстоянии друг от друга на тропинке между Ближним Колмом и деревней. По этой тропинке священник совершал свою ежедневную прогулку. Необыкновенных грибов оказалось ровно тридцать.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 и даже заглянул в справочник, чтобы определить, были то ликопердонкоэлатус или гигантеум. Ведь люди его толка всегда занимаются ботаникой, и мне дают покоя лавры Гилберта Уайта. Наш священник начал подумывать, что ранее известные гигантеум были не такие уж гигантские. Трудно сказать, заметил ли он, что эти огромные белые шары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 который вовсю похвалялся своей куриной фермой.